Глава 16. На раздумья времени нет. Я пулей вылетаю из кабинета Богдана, вначале убедившись, что выгляжу нормально. Милана и так несет всякую чушь, а я не хочу давать другим сотрудникам повод говорить, что я любовница хозяина заведения. А любовница ли? Как бы ужасно это ни звучало, но любовниц обычно ценят, если они устраивают мужчину. Я же не уверена в этом. Иногда мне кажется, что Басманов специально держит меня на коротком поводке. Правда, я не понимаю, чего он добивается и зачем это ему нужно. Я же всего лишь нищая студентка, у которой нет родственных связей с обеспеченными людьми. Переодеваюсь и зачем-то собираю волосы в высокий хвост. На ресепшене опять сталкиваюсь с Миланой, которая в последнее время кажется мне раздражительной и бесящей. Хотя буквально на днях я ее считала самой милотой. «Эй, ты куда это собралась?» «Она преграждает мне путь». «Домой». В какой именно дом? Я, конечно, умалчиваю. Блин, ты совсем того, что ли? У нас посетителей сегодня вагон, сотрудников не хватает. Она смыться решила. Что за беспредел? А ты, как вижу, отыгрываешься на сотрудниках, которые не имеют ни малейшего отношения к раздраю в твоей личной жизни? Хватит уже. Ты тут не командир. Она возмущенно открывает рот, но едва хочет сказать что-то, как рядом со мной оказывается бугай в темном костюме. Нужно уходить. Говорит он мне ледяным тоном, но при этом не сводит взгляда с Миланы. Таёжится и моментально затыкается, опустив голову. Следую за ним, не глядя на хостес, хотя знаю, что сейчас у нее столько вопросов. И да, теперь сплетен за моей спиной точно будет много. Но мне плевать. Неважно, что будут говорить обо мне, пока я с Богданом. А потом, потом, когда он исчезнет с радаров, и я исчезну из этого заведения раз и навсегда. Дверь внедорожника открывается. Я забираюсь в салон, вопросительно глядя на мужчину. Тот обходит авто и садится за руль. Молчит, будто воды в рот набрал. Мы едем достаточно долго, час как минимум. Достаю телефон, чтобы позвонить Соне, но застываю, поймав взгляд водителя. Телефон отдай. Мне подруге позвонить надо, сообщить, что со мной все в порядке. Она волноваться будет. Позвонишь, если хозяин позволит. Эти вопросы обсуждайте с ним. «Мне проблемы не нужны. Отдай». Молча бросаю мобильный на переднее пассажирское сиденье и, откинувшись назад, складываю руки на груди. Мне бы поговорить с Басмановым, получить ответы на волнующие меня вопросы. Например, «Зачем я ему?» И услышать не короткое «Я так хочу». Хотя умом я понимаю, что он вряд ли ответит что-то другое. Машина останавливается. Смотрю из окна и вижу элитный жилой комплекс. Это самое дорогое здание в городе. Если я всю жизнь буду пахать, все равно не смогу купить здесь квартиру. Да, Басманов живет, а не выживает. Впрочем, совершенно неудивительно. Но меня больше волнует, почему меня привезли сюда, а не в тот особняк, где мне однажды удалось погостить. Поднимаемся на 18 этаж. Мужчина прикладывает карточку к небольшому прямоугольнику на стене, который сразу пищит. Щелкает дверной звонок. Проходи. Впускает меня он. Сиди молча. Можешь что-нибудь поесть. И вот это держи. Он достает портмоне, вытаскивает оттуда карточку и протягивает мне. Шмотки закажи, нормальные. А что с моей одеждой не так? Возмущаюсь я. Мужчина поджимает губы, не желая отвечать. Указание хозяина. Фыркнув, выдергиваю из его пальцев карту и захожу. Закрыв дверь, мысленно матерюсь. «Не нравится, значит, моя одежда?» «Ну ладно, я тебе покажу». Но все напрочь вылетает из головы, когда я рассматриваю квартиру. «Боже, тут так красиво!» Огромная гостиная, такая же большая и просторная кухня в нижнем этаже, ванная, лестница, ведущая на второй этаж. Там же три спальни. И главное, мне очень нравится дизайн. Обои и двери настолько сочетаются друг с другом. Я никогда в жизни не видела такой красоты. В самой просторной спальне потолок состоит из зеркал. И почему-то я уверена, что это комната Богдана. Становится жарко, едва я понимаю, для чего он это сделал. Спускаюсь и иду в кухню. Открываю дверцу холодильника. Продуктов море! Да, я голодная и безумно хочу есть, но... Сначала я должна сделать другое. Уже хочу открыть дверь и возмутиться, сказать охраннику на лестничной площадке, что не смогу заказать одежду, если он отнял телефон. Но вижу на столе планшет. Все продумали. Сыжу сквозь зубы и захожу на сайт самого известного магазина. Если честно, просто заказываю то, что кажется мне вызывающим. Вечерние платья, кофточки, джинсы, юбки, обувь для разных сезонов. А еще несколько видов ночных сорочек. Что-то очень привлекательное и соблазнительное. Сам напросился. Видите ли, ему мои шмотки не нравятся. А потому что они приличные. Раз ему так нравится, буду дома почти голая ходить. Мерзавец. Закончив с выбором одежды, возвращаю планшет и карту на стол. Через пару часов в дверь стучатся. Открыв, вижу того же мужчину. «Заказы в дом занести хочу», — говорит он. Я жестом приглашаю его зайти. И Веду себя как хозяйка квартиры. И мне это очень нравится. В спальню, пожалуйста, в самую первую. Сама же возвращаюсь на кухню и принимаюсь готовить. Можно курицу пожарить с картофелем. То, что я люблю. Больше часа кручусь перед плитой. В итоге заканчиваю с поздним ужином и поднимаюсь в спальню. Нахожу в пакетах белье и домашнее платье на тоненьких бретельках. Восхищаясь материалом, бреду в ванную. Приняв душ, сушу волосы. Тут столько видов шампуней, гелей для душа, фен, кремы. Боже, неужели тут женщина жила? И сейчас он притащил меня сюда? Но зубная щетка всего одна. А в шкафу несколько новых. Отогнав неприятные мысли, одеваюсь и кручусь перед зеркалом. Да, выгляжу замечательно. Пусть и без макияжа. Я и без него красивая. Вздернув подбородок, улыбаюсь себе. А выйдя из помещения, слышу щелчок. А потом хлопок двери. Явно Басманов пришел. По телу пробегает волна дрожи. Иду в прихожую и встречаю его. Усталый, вымотанный, но все равно такой красивый. «Привет», — говорю, не скрывая улыбки. Его взгляд проходится по моему телу, останавливается на босых ногах и снова поднимается выше. Грудь, губы, глаза. Так-то лучше. Как-то равнодушно бросает и идет туда, откуда я только вышла. В ванную. Злость берет верх. Он для чего меня сюда притащил, а? Чтобы вот так вот обращаться? Как с собачкой? Мне подруге позвонить надо. Она волноваться будет. Мой телефон отняли. Догнав, преграждаю ему путь. Уперевшись рукой в стену рядом с моей головой, Богдан нависает надо мной и некоторое время разглядывает мое лицо. Возможно, секунды, но они длятся мучительно долго. Нет. Отодвинув меня, он заходит в ванную. Это необходимо. Я тебе... Я тебе не пленница. Я устал. И если ты сейчас же не замолчишь, до самого утра будешь облажать меня в ванной.